455. а в г у с т 12. а Положение в мире будет все время ухудшаться, пока не свершится приход. И удивляться этому не будем. Надо, чтобы дух пробудился. Удары по веществу материи должны возрастать, чтобы пробить ее толщу и духа коснуться. Толстокожие люди мало чувствительны к этим ударам, их ничем не пробьешь. Нужны очень сильные потрясения и бедствия, чтобы проснулись. Безумцы стоят в некоторых странах у власти, безумно политика их не останавливается перед самыми чудовищными преступлениями, человека ненавистничество, разрушение, смерть несут они людям.